Глава 32. Вы были правы. Саша прошла по дорожкам университетского кампуса в Блиндерне, пересекла вымощенную брусчаткой площадью входа в университетскую библиотеку. Минуло уже четыре дня с тех пор, как Джонни уехал в Курдистан, а от него по-прежнему ни слуху ни духу. Она вернулась из Бергена домой, но избегала и отца, и брата с сестрой. Мацы девочки, к счастью, пока что во Франции, ей необходимо побыть одной. Она проверила телефон. Вестей от Джонни нет. Погода не по сезону теплая, студенты сидят на ступеньках широкой лестницы и на краю фонтана. Поскольку и Джонни Берг, и переписка между адмиралом Караксом и Туром Фалком пропали, Саше пришлось переключиться на другое. В морском кладбище был еще один след, немецкий. Какой группировке принадлежал Вильгельм? Имел ли он касательство к сопротивлению в немецких вооруженных силах? В этой области специализировался Синдре Толевсен, изгнанный стипендиат, который сидел сейчас за кофейным столиком в фойе библиотеки со своим термосом. Поздоровался он сдержанно и несколько испуганно. Саша села напротив него, сплела ладони. Спасибо, что вы согласились встретиться, сказала она и сразу перешла к делу. Последний раз я выразилась весьма неудачно. Толлвсон молча кивнул, будто размышляя, каковы ее намерения на сей раз. Как вам, наверняка, известно продолжала Саша. «Со времени нашего последнего разговора много чего произошло». «Соболезную», — смущенно сказал он. Она невнятно поблагодарила и спросила, чем он сейчас занимается. «Да так, по мелочи», — ответил он, в голосе сквозила горечь. «Подрабатываю по часовикам в частной гимназии, надеюсь, что к осени снова войду в здешнюю докторанскую программу». В глазах у него читалось что-то мягкое и бессильное, смешанное с ученой ревностью которую она часто замечала у стипендиатов сага. Но он далеко не глуп, и такие историки, как он, порой располагают детальной информацией о том или ином комплексе вопросов, владеют кусочком информации, соединяющим воедино весь большой пазл. «Дело касается вашей диссертации», — сказала Саша. «У меня есть несколько вопросов». «Прошлый раз вы расспрашивали о ней прямо как инквизитор», — сказал Толовсон. «Откуда мне знать, а вдруг вы хотите украсть мою работу?» Саша была готова к такому возражению. «Чисто формально у меня были все основания закрыть вашу работу. Вы занимались вопросом, который не относится к вашей теме». Он хотел было запротестовать, но Саша повысила голос. «Тем не менее, я пришла к выводу, что вы были правы. Думаю, ваша тема и вера действительно взаимосвязаны». Толовсон явно удивился. «Раз вы и так считаете...» «У вас есть доказательства, что осенью сорокового в Норвегии действовало немецкое сопротивление?» — спросила Саша. «Проблема с немецким сопротивлением, — начал Толефсон, — состоит в том, что оно крайне малоизвестно в том числе и среди историков и экспертов. Народ слыхал о «Белой розе» и об офицерском заговоре против Гитлера в 44-м, но даже не догадывается, что оппозиционеров в вооруженных силах было много». Войну нацистский режим держал в Норвегии несколько сотен тысяч солдат. Исследования показывают, что солдаты такие же люди, как все. Меньшинство от избытка рвения становится садистами, большинство в точности исполняет приказы, а совсем малая часть, зачастую процентов 20, активно противодействует приказам. К тому же среди немецких солдат в вермахте и на флоте было много таких, кто симпатизировал социал-демократам и коммунистам. Стипендиат налил еще кофе из термоса. На Сашу вдруг навалились угрызения совести. «Угостить вас чем-нибудь? Не беспокойтесь», — сказал он. «Я долго действовал вслепую. Один источник рассказал мне, что будущий премьер-министр Трюгве Браттели встретил в подполье старого друга из социал-демократов, который служил в вермахте на территории Норвегии. Познакомились они якобы в 1939-м в молодежном лагере в Сундальсёре, где был также будущий федеральный канцлер Вилли Брант, и много других немцев-оппозиционеров. «Погодите минутку», — сказала Саша. «Ведь об этом Вера как раз и писала в своей рукописи. Может, это и был Вильгельм? И что же вы обнаружили?» «Ну, я, что называется, слупой проштудировал архивы рабочего движения, но их начальству хватило предусмотрительности уничтожить эту документацию еще до начала оккупации. И доказательств в такой связи я не нашел». «Да, задача нелегкая», — пробормотала Саша. Но те двое, о ком я писал в своей докторской, немецкие морские офицеры, Карл Найпель и Петер Эвенгер, прибыли в Норвегию в августе 1940-го. Диссертация была любимым детищем Толовсона, и теперь он заговорил в Оба работали в корабельном доке, подчинённом городскому командованию ВМС. В 1944-м они установили связь с норвежским разведчиком и убедили его, что они противники нацизма. Передавали ему координаты немецких конвоев и кораблей, а он... Отсылал их дальше, чтобы союзники могли нанести бомбовый удар. Действовали они в сопротивлении уже в Сороковом или нет, я не знаю. Хотя вполне возможно. История во многом напоминала рассказ о Вильгельме и Вере во время войны. В глазах Толовсена загорелся какой-то ребячливый огонек. Когда раскрыли одну из ячеек Милорга, тайная полиция вышла на след немецкой позиции. Норвежского разведчика позднее арестовали. Шло время, и однажды в феврале 1945-го норвежца вывезли за город, во временный военный трибунал. Он боялся, что для него все кончено. Но оказалось, его вызвали свидетелем, чтобы он дал показания против немецких морских офицеров. Их привели. Найпельхромал был ранен при попытке к бегству. Судья предъявил им обвинение в измене родине и сообщил, каков будет приговор, если их признают виновными. Обоим понятно было ясно, что их ждет. Их приговорили к семикратной смертной казни через повешение. Обоих вывели. Найпель плюнул палачу в лицо. Оба отказались надевать на голову мешки, когда в ярком послеполуденном солнце их казнили на острове Одерёя. «Страшная история», — согласилась Саша, пытаясь скрыть разочарование. «Я не закончил», — перебил Толефсон. «О том, что произошло, у меня было только устное свидетельство норвежского разведчика. И когда я заглянул в немецкие архивы и прочел приговор трибунала, этот документ еще существует. Я наткнулся на кое-что весьма интересное». Оказывается, оба немца входили в безымянную группу сопротивления, которая действовала в Норвегии все годы оккупации. Там был еще один унтер-офицер по фамилии Хоффман, но приходивший под кличкой Одноглазый. Его подозревали в потоплении парохода Хуртигрутен на траверзе Будё в Сороковом. Одноглазый. Саша не забыла его описание в рукописи. «Он потопил принцессу?» Вначале Вера сделала такой намек, но с другой стороны... Это шло вразрез с образом действий норвежского сопротивления, которое в ту пору только-только создавалось. Она выпрямилась. Я, разумеется, читала свидетельские показания, собранные салтинским уездным судом. Для Норвегии саботаж такого типа необычен. Норвежцы опасались погубить мирных жителей. Это заложено в нашем национальном характере. Совершенно верно. Но пароход потопили не норвежцы. Представьте себе, что вы немец-антифашист осенью 40 -го. Германия побеждает на всех фронтах, и терять вам фактически нечего. Немецкое сопротивление пыталось уничтожить Гитлера еще в 1938-м. Патриоты не задумывались о том, погибнут ли гражданские. К тому же, каботажный пароход был военной целью. Большинство пассажиров составляли немецкие солдаты. За несколькими исключениями. Ваша семья, ваш отец, ваш дед и ваша бабушка. Саша подалась вперед. «Вам известен некий Вильгельм. Он находился на борту, фамилия мне неизвестна, но я знаю, что во время войны он жил в Норвегии. «Скорее всего, это псевдоним», — сказал Толовсон. Немцы в Норвегии охотно пользовались псевдонимами. Вилли Брандт приехал в Германию под именем Гуннара Гослана, своего близкого друга. Но имя Вильгельм мне ничего не говорит. «А какие-нибудь документы, подтверждающие саботаж, у вас есть?» «В том-то и проблема», — Толовсон откинулся на спинку стула. «Это крушение изучено мало». Есть группа любителей кораблей и историков-краеведов, которые этим занимаются. Они добыли свидетельства, рассказывающие совсем другую историю. На лафатенах живет человек по имени Бьорн Карлсен. Он все об этом знает и наверняка будет рад, если вы позвоните. Другое дело, устоит ли его документация против серьезных ученых-оппонентов, ведь тайна скрыта на дне, точнее, на глубине 300 метров в недостижимости ныряльщиков. Саша наклонилась над столом, положила руку на плечо стипендиата. «Вы мне очень помогли, Синдра. Дайте мне неделю, и я посмотрю, не сумею ли помочь вам с докторнатурой». Они встали. Саша вышла из кафе. Сообщения Джонни по-прежнему не было. Она все отчетливее понимала, что целый ряд секретов уходит корнями в военное прошлое, которое Вера описывала в своей неизданной книге. Что-то тянуло ее в Северную Норвегию, на Лофотены откуда Вера была родом, к обломкам взорного парохода на дне морском.